«Да песен попеть!» «За это время, наверное, много сочинили хороших песен, там наших!» «Подумайте только!» Прошли шесть месяцев при немцах, как в могиле просидели!» «Ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы!» «С силой говорила Любка!» «А мы сейчас заспеваем, ну их всех к чертовой матери!»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 Так манящие огни, штурмовые ночи с Паска. Волочаевские дни пели девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры, в соседней камере у мальчиков завязалась драка, девушки попадали на полу стен камеры. Любка, одна, оставшись посередине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собою жестокими, ненавидящими глазами, пошла прямо на Брюквера, отбивая каблуками тететку. А, дочь умы, вскричал Брюквер, задыхаясь, схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры. Любка,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 «Вон нас и голосок подают!» — закричала она. Рокот, снижавшегося самолета, с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбанк прекратили истязание. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку. «Да, трусы! Подлецы! Пришел вас час!»